Глава шестая. Физкультура наше всё. Я тебе это вот так не оставлю, рычит Зуб. А я думаю, что будет дико жаль ту бабу, которой удастся этого дегенерата захамутать. Он же весь мозг выжрет чайной ложечкой. Мне вот не переставая с ноч выжирает, с перерывом на целительный сон. И это хорошо ещё, что пока девчонок развозили, молчал. Скалил, конечно, оружие своё небритое, глазами сверкал, но больше ничего себе такого не позволял. Девки, сначала притихнув от вида моего грозного старшего братишки, уже через 5 минут пришли в себя и принялись наперебой радоваться жизни. Ну и с зубом какие-нибудь, естественно. Это был цирк, и мне удалось неплохо провести время. Лола всё норовила обнять меня с заднего сидения тонкими лапками, да чмокнуть в щёку, шею, ухо. Ну, короче, куда умудрялась достать. А мне было прикольно. Видно, прошёл отходняк после драки, потому что неплохо так потряхивала на остатки адреналина. Вообще, ощущение знакомое. Так бывает уже после боя. Ну и за пару дней перед. Это уж как получится себя успокоить. Так мы и ехали. Меня трясло, девчонок расплющивало от благодарности и облегчения, зуба корёжило от злости. <свес> Весело. А ещё никак не забывалось ощущение внимательного напряжённого взгляда шатра, которому накинул меня, а потом зуба. Вот явно вся наша конспирация белыми нитками. Чёрт, надо поговорить с ним, наверное. С шатром я имею в виду. Но вот как? Как вообще подступиться? напрямую нельзя вдруг это всё моё больное воображение и парень вообще про всякое такое не думает а смотрит ну просто смотрит в нравлюсь ему может как человек а икевоками да не умею я так ни шпион ни развлекак обычный человек средний статистический можно сказать А зубы никакой поддержки в этом вопросе не дождёшься. Если узнают о моих подозрениях, то всё. Прощай, город, прощай, универ, здравствуй, дорога бесконечная и переезд. Не хочу. Надоело мне это всё. И так тут пришлось практически год просидеть безвылазно в доме, только в тренажёрку да в магазин выходя. Не хочу больше. Я в таком случае точно зубы убью. Зуб молча скрипя зубами развёз девчонок, пронаблюдал, как они трогательно со мной прощались и целовались, причём лобесразу. И риск рванул к дому. Ну и не отходя от кассы, воспитательная работа началась. Ничего нового, всё это приходилось слышать миллион раз, и по тому просто мимо ушей выпускалось. Дома мы поругались, наконец-то, до материнного лая, потом завалились спать. И вот утром вторая часть Мариузинского балета под названием Нафиг этот универ. А ты просто в последнее время невыдеквате, я смотрю. Продолжает зуб намерянно соча ложкой стенки бокала. Знает, что это вот терпеть не могу и специально бесит деревянщина тупой. Дома сиди. Ну и как ты себе это представляешь? Я там свечусь, потом в общаге свечусь, потом раз и пропадаю. Да девки веськ поднимут и шатёр тоже будет спрашивать. Пытаюсь я воззвать к остаткам мозгов в неандертальской черепушке. А, кстати, насчёт шатра этого. Тут же цепляется зуб. А он что, по мальчикам? Почему это? Давлюся чаем. Смотрел на тебя странно, с интересом. Я какое-то время дышу, приходя в себя и обдумывая ситуацию, а потом выдаю вердикт. Зуб, ты извращенец. Я реалист, ржёт он, довольный тем, что смог меня уесть. Такое редко случается, наверное, даже в календаре пометят этот день. Дурака кусок. Я повидал столько всего, что ты и в страшных снах не увидишь. Давай не будем пиписьками мериться. Я уже прихожу в себя настолько, чтобы спокойно разговаривать и руки при себе держать. А то тянутся к Зубовскому горлу, да, ну или к ножу на крайний случай. Ну это само собой. Продолжает он ржать, но затем становится серьёзным. Ладно, пожалуй, есть что-то в твоих словах. Иди. Но останавливает меня уже, когда я срываюсь с места, чтобы свалить быстрее. Ещё раз такое выкинешь, я клянусь, запру тебя в квартире у батареи. У меня есть на это разрешение, ты в курсе. Кивая, чтобы не тратить лишнее время и энергию на спор, пошёл он, подхватываю рюкзак, бегу к выходу. Стой, отвизу. Да хватит меня, как ребёнка, пропасать уже. Ну, смеяться же будут. Пофиг. Приходится уступать. Но ничего, как говорил когда-то военный стратег, уступив в малом, выиграешь битву. Победа будет за мной. В универе первый пара физкультура. Это очень грустная новость, потому что я не в курсе совершенно, и теперь в растерянности. Что делать? Освобождения у меня нет, спортивной формы тоже. этот универ один из лучших в стране именно по спортивным достижениям холл на первом этаже прямо музей всяких кубков призов фоток победителей различных универсиад даже чемпионы страны есть даже олимпийцы а теперь прикиньте какое место физкультуре здесь уделяется в учебном процессе и не важно кто ты учащийся физкультурного отделения или физик задрот вперёд к здоровому телу я рассматриваю свой прикид придумывая как быть с формой потом решаю положиться на ось В куца концов, на мне кросы, они неплохой фирмы, беговые, для спорта подойдут. Штаны карго, конечно, к спорт особо отношения не имеют, но может прокатит. А толстовка вообще универсальная. Нормально всё будет, короче. Через 10 минут, разглядывая в раздевалке полуголые мужские фигуры, я понимаю, что ничего не будет нормально. Занятия совместились с несколькими другими группами, специально, чтобы освободить часы для какой-то там выставки или коллоквиума, или ещё чего-то, чему название сходу и не запомнишь. И вот теперь в мальчишеской раздевалке, кроме нашего первого курса, в полном составе второй курс и третий. Пятый из-за особенностей учебной программы сейчас на практиках разных, и в универе не появится до ноября, но четвёртый отдувается за всех нас и как раз готовит залы и рекреации для массового сборища. И я скромненько сижу в уголке, стараясь не отсвечивать и по сторонам не смотреть. Понятное дело, что физкультура будет чисто номинальной. Загонят на поле, дадут мячики и играете. Главное, погреться, не мотаетесь и под ногами не путаетесь. Но парни всё равно передеваются, ходят мимо меня, ржут, подкалывают друг друга. Радует в этой ситуации, что я не в одиночестве в таком напряге. И все первокурсники в составе физиков, ботаников, журналистов и математиков чувствуют себя не особо ловко, только первый курс физкультурного в своей тарелке. В итоге, когда выходим на поле, количество народа поражает. Девчонки сидят по скамеечкам и не собираются вообще принимать участие в творящейся в канале. Я им завидую в этот момент. Парни тут же разбиваются на команды и играют в футбол. Конечно, сначала само правил никто не соблюдает. Все просто весело гоняют мячик от одних ворот к другим. А те, кто не хочет этого делать, опять же, тупо сидят и выполняют роль болельщиков. И я присоединяюсь к последним. После получаса анархии на поле возвращается порядок. Парни наконец-то формируют команды и начинают играть по правилам. Пока что преимущество за третьим курсом. Там все как на подбор здоровенные лоси и носятся по полю, не замечая путающихся под ногами мелких соперников. И естественно, компания шатра в полном составе. Костян, Сашка, Рубен и сам шатёр в шортах и футболках в одной команде и сметают всех на своём пути, невольно засматриваясь игрой. Хотя чего там скрывать? Игроками. Игроком. Шатёр, конечно, хорош. Рядом со мной чуть выше сидят девчонки с его курса и громко обсуждают его постельные достоинства и недостатки. Прям со знанием дела обсуждают, с полным э, владением материала. Мне не особо приятно это слушать, но почему-то интересно. Выясняется, что Шатёр не то чтобы ходок, но зверь в постели. Это все говорят. Откуда эти «все знают» непонятно, об основе в стиле «подруга моей знакомой с ним зажигала и рассказывала». Я оценивающе разглядываю шатра, который как раз останавливается на поле и стягивает через голову футболку. Сзади сдавленный «ах». Машинально считая кубики на плоском животе и соглашаюсь с соседками. Реально «ах». Ему бы и в моделях подвязаться, поднял бы бабло. Сочетание дерзко-смазливой, самоуверенной физиономии и невозможно красивого гладкого тела. Джекпот, мать его. Шатёр вытирает майкой пот, сзади утроенная, ах. У меня неожиданно сохнут губы, и бьётся сердце. Отслеживаю в себе эти изменения, удивляюсь. Это ещё что за новости? Никогда такого дерьма за мной не водилось. Злюсь. Ещё раз прищурившись, оглядываю фигуру шатра, стреся от страницы. Ну, красивый парень, да? Красивый, ничего не скажешь. Вот и не буду ничего говорить от греха. И тут неожиданно шатёр поднимает голову и смотрит прямо на меня. Нет, конечно, клуши сзади по свои восторженные ахи и вздохи уверены, что он их своим вниманием решил порадовать, но у меня мозги эстрогеном не засарены, я надеюсь. А потом, направление шатровского взгляда вижу сразу. И замираю, словно на месте преступления поймали, пытаюсь сходу придумать наиболее вероятное развитие событий, но не придумывается, потому что, ну, что за развитие? Он смотрит, видит, что я смотрю, что подумает? Что я, как и говорили его друзья, в самый первый день нашёл знакомство затнеприводный или что? Надо просто отвернуться, а вдруг решит, что боюсь, а не слишком ли много я думаю? Эй, полуруслик, Шатёр завёл меня настолько неожиданно, что даже подпрыгиваю на месте, таращусь на него с трибуны. А он движется в мою сторону, всё ближе и ближе, подвосторженно негодующее куда-хто невертного курятника. А у меня в этот момент, пока смотрю, как он идёт, как мускулы гладкие перекатываются под кожей, как двигается медленно, неторопливо, словно хищник вальяжный. Так вот в голове прямо песня: "Ah, you the tiger", с этими их проигрышами в самом начале. Пум! пум-пум-пум. Я английский спетыва на десятое, но там было что-то про глаза тигра, прямо про него. Глаза острые, желтоватые, хищные. О чём я думаю? Идиотизм. Всё же эстроген. Не повезло. На воротах стоял когда-нибудь вопрос реально неожиданный. И с чего это мне? Ну вот по комплекции, где я и где ворота? И с какой стати я киваю? А, круто. Пошли. Он кивает мне в сторону ворот, а то у нас там гребаная дыра. Прикусываю губу, прикидывая, как отказаться и понимаю, что, блин, никак. Уже подтверждено, что умею в футбол. Никто мою голову не гнул специально, чтобы кивнула. Значит, отказаться сейчас зассать официально. Мне нельзя, учитывая репутацию. Нельзя, чёрт. Вздыхаю, застёгиваю на молнию под горло олимпийку, снимаю очки и сую их в рюкзак. Сам рюкзак ставлю поближе к притихшим курочкам. А посторожите лапуля и подмигиваю самой симпатичной из них. Она моргает, а потом краснеет. Да ёжки-матрёшки, смешно же. Кривлюсь в усмешке, пытаясь скопировать оскал зуба, когда тот очередную бабу с качелки разглядывает. Наверняка безуспешно. Хотя, судя по глупому хихиканью и неожиданно заинтересованному взгляду, может и нет. Пошли уже, потом всё, а то парни остынут. Нетерпеливо прерывает шатёр маенью клюжи попытки в пикап. Делать нечего, иду. И уже даже не гадаю, каким образом опять умудряюсь выделиться. Тут всё ясно. Карма, мать её.